Над порогами Тамер-Коски. Как и все старые города Финляндии, Тампери был основан шведами. И в его шведском названии тамер порог на реке Тамер отразилось не только его местоположение, но и дальнейшая историческая судьба. Тампери был заложен в 1779 году по указу шведского короля Густава III. Место для создания города было выбрано не случайно. Его положение на протоке Таммер, в скобках по-фински Таммер-Коски, два больших озера, нясья и пюхя определили роль и значение Тамперя на многие годы. Во времена, когда не было паровых, а тем более электрических двигателей для приведения в действие заводских машин, Использовалась сила падающей воды, а мощные пороги на Таммере идеально подходили для этого. Еще с XVII века на порогах Таммер стояли мельницы местных крестьян, а уже в 1783 году здесь начала работать первая в Финляндии бумажная фабрика. Тем более, что Густав III дал право новому городу на свободную торговлю, которая было позже подтверждено и русским императором Александром I, когда Финляндия вошла в состав России. В начале XIX века положение города оценил и шотландский предприниматель Джеймс Финлейсон, построивший в 1820 году на берегу Таммер первую в Финляндии хлопчатобумажную фабрику. ставшую крупнейшим предприятием страны. С той поры там переназывают финским Манчестером. Фабрика финлейса стала своеобразным государством в государстве. При ней были своя церковь, больницы и школа. Один за другим по берегам реки росли все новые фабричные корпуса. А в 1861 году здесь появляется и первый Машиностроительный завод Тампела. в развивающейся Финляндии нужны были станки и гидротурбины, пароходы и паровозы. Их и выпускал Тампела. Таким образом, вторая опора финской индустрии машиностроения тоже берёт начало на берегах реки Тампер. таммер Стоит ещё сказать, что в 1882 году на заводе Финлейсона зажигаются первые в Северной Европе электрические лампы, а спустя 9 лет на реке Таммер появляется и электростанция. Город превратился в индустриальное сердце страны. Не случайно именно Тамперы становятся центром рабочего движения в Финляндии, потому-то здесь так уютно себя чувствуют партийные конференции больш большевиков. Однако, Русские следы в истории города появляются еще до возникновения РСДРП. В самом центре там перерядом с Тамеркоски расположен ресторан, в скобках дворец Фенрейсона. Прекрасное здание, в котором он размещается, было построено для управляющего фенрейсоновской фабрикой Кристиана Бруна. В 1897 году, однако, рассказывают, что на том месте, где оно стоит, в свое время останавливался, а, возможно, и ночевал еще император Александр II со своей свитой, и обозревал он величественные пороги служайки позади дворца, там, где стоит монумент с орлом, сооруженный в 1830 или 1840-е годы и являющийся старейшим памятником города. Кстати, в Тампере ресторан, разместившийся в Финлейсеновском дворце, известен как, приводится название, дворец Александра. Смотрите страницу 228. Но, конечно, в Тампере бывали не только русские цари. К концу XIX века здесь существовала весьма крупная православная община. И в 1899 году в городе появился... Православный храм – одно из самых красивых и приметных сооружений Тампере. Этот, как считают специалисты, лучший образец неовизантийского стиля в Скандинавии, построил русский военный архитектор Тео ящиков. Примечательно, что из-за сложности произношения его фамилии и для финнов, и ее транслитерации, и финском языке, Он фигурирует на некотор... в некоторых справ... справочниках и как языков, и как ясиков, и даже как емщиков. Церковь посвятили святому князю Александру Невскому, и изначально это был храм русского гарнизона. Во время гражданской войны 1918 года церковь, как и многие другие храмы, серьезно пострадала, была разграблена и порушена. После того, как Тампери в 1950 году стал центром православного прихода, церковь восстановили. В 1961 году церковь заново осветили, посвятив двум святым – Александру Невскому и Николаю Чудотворцу. Семь куполов, символы семи таинств и Святого Духа. В Звоннице девять колоколов, среди которых – Второй по величине колокол в Финляндии весом 4800 кг. В храме есть икона XIX века, дар монастыря, а также фамильная икона Александра III. Рабочий, быстро развивавшийся в конце позапрошлого века город, был тесно связан с судьбами России. Это видно даже по топографии Тамперя. С 1970-х годов заводские трубы финского Манчестера стали остывать. Предприятия начали закрываться или пережать другие места из бумажных фабрик в центре города. Сохранилась лишь одна. На ней делают качественный картон, который идет на изготовление упаковок для французских духов. Исторические промышленные здания вдоль реки теперь признаны финским национальным ландшафтом. А бывшим фабрикам и заводам находятся новые применения В здании бумагоделательной фабрики «Френкель» ныне действует театр. В Тампеле разместились офисы, престижные жилые квартиры, центры досуга и музейный центр «Ваприки» в скобках «Фабрика», в шестиэтажке фабрики «Финлейсон». Построена в 1837 году редакция газеты «Кинотеатр», Центральный музей рабочих Финляндии, рестораны, магазины, бутики и популярный среди горожан и туристов ресторан-пивоварня «Плевна». Это имя вовсе не случайное созвучие названию болгарского города, у которого произошло знаменитое сражение времен русско-турецкой войны. В XIX веке фабричным корпусам давали имена, вот они и получали звучные тогда в Российской империи названия. И вот бизнес-центр, унаследовав имя одного из фенлейсоновских фабричных корпусов, носит название Сиперия, то бишь Сибирь. Примечательно и то, что бывшая окраина, где селились рабочие, до сих пор зовется Амуре, то есть Амур. Это название, оказывается, здесь был таким же синонимом «Глухая мани», как у нас Камчатка. Но само имя было знакомо не понаслышке. Кто-то из финнов добирался до могучей реки во времена золотой лихорадки на нашем Дальнем Востоке и строительство Транссиба. Вот и прозвали Амуре дальние выселки. Но заводские корпуса и предместия там Тамерфорса не только носили экзотические именно но и служили оплотом рабочего движения. Социалистические идеи были весьма популярны среди финского пролетариата. И Тампере был центром революционного подъема в Великом княжестве Финляндском. Поэтому не случайно именно в Тампере в 1905 году проходила первая, в скобках, Тамерфорская конференция РСДРПа. на которой впервые встретились вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов-Ленин и будущий отец всех народов иосиф Джугашвили – Сталин. Встреча, скажем, была судьбоносной для историй нашей страны. В следующем году в Тампере проходила первая конференция военных и боевых организаций РСДРП. Те два зала с подсобными помещениями в здании рабочего или Народного дома в Тампере, где состоялась историческая Таммерфорская конференция, и будущий КПСС теперь занимает музей Ленина. Заметим единственный постоянно действующий, посвященный Ильичу музей за рубежом. И в 1946 году, когда он был создан, по общественной инициативе стал первым подобным музеем за пределами СССР. Вплоть до развала Советского Союза подавляющая масса посетителей экспозиции, посвященной Ленину, составляла советские туристы, так как музей входил в обязательную программу экскурсии по Тампере. Сейчас ситуация изменилась, несмотря на стабильное и достаточно высокое количество посетителей, в скобках 10-12 тысяч в год, россияне составляют не более 3%. Чаще всего в музее бывают немцы и англичане. Даже американцев экспозиции интересуют больше, чем современных россиян. Всего же в музее Ленина в Тампере бывают ежегодно представители до 70 разных национальностей, а подавляющее большинство посетителей, в скобках кроме около 70%, составляют финны. А ведь именно в этом здании и в этих комнатах Владимир Ильич в 1905 году пообещал делегации Тампери сделать Финляндию независимым государством. История русской революции воссоздана доходчиво с юмором. Так в одном зале показан макет домика в Симбирске, где в семье директора гимназии родился мальчик Володя. Картина классиков социореализма. где Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. А на противоположной стене карикатура, навождя мирового пролетариата. Есть здесь раздел, посвященный советскому дизайну. Финская писательница Роза Ликсон передала музею свою коллекцию предметов советского быта 1970-х годов. Рядом пластинки фирмы «Мелодия» от Вертинского до песни про крокодила Гену. Рядом гитара, банк Ставриды, пачка Геркулеса, стиральный порошок Эра, радиоприемник, жестяное ведро, открытки с портретами Гагарина, Есенина, фаянсовая кружка с портретами всех советских вождей от Ленина до Горбачева. Но это уже перестроечный китч. А несколько лет назад в музее вообще проходила выставка «Советский гастроном». Можно в музее увидеть из сахарного в, скобках, в прямом смысле слова в прямом смысле слова, Ленина «Подарок с Украины» и портрет Ленина, сложенный из зернышек. Не обошлось и без дара работы Зураба Церетели, но он относится еще к 1964 году, и потому его размеры еще более чем скромные. Когда я был в музее несколько лет назад, кроме меня, по залам ходили лишь две молодые финки, похоже, случайно забредшие туда, и американец из Аризоны. Тут, напротив, был твердо намерен ознакомиться с жизнью, деятельностью и идеями человека, который оставил такой след в мировой судьбе XX века. Музей явно не страдает от обилия посетителей, но и не оставляет впечатления забытости и запущенности. Его директор Айма Мекенен вообще полон энтузиазма и оптимизма. Когда я с ним встречался, он сказал, что музей существует в основном на госсредства, поступающие от Министерства культуры. Помощь оказывает и Общество дружбы Финляндии и Россия. Он признался, что принадлежит к поколению 1960-1970-х, среди которого сильно было увлечение просоветскими идеями, айма поехал учиться в МГУ на философа. Затем поднимал свой образовательный и, конечно, идеологический уровень в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Когда-то бы про таких, как он сказали «платный друг», Советского Союза. Сейчас, конечно, совсем другое дело. Айма выглядит человеком убежденным. А про Ленина музей говорит. Мы считаем, что это история, и каждый пусть по-своему все оценивает. Он высоко ценит Ленина, который, провозгласив право народов на самоопределение, предоставил независимость Финляндии. На мое робкое вражи... возражение, что это было вынужденной мерой, Не воевать же на два фронта с немцами и финнами, стоявшими на подступах к Питеру. Он возразил, что Ленин о независимости его страны писал еще до 1917 года, а когда финский сейм провозгласил суверенитет, Ленин первым признал его. Но все-таки Ильич скорее показан здесь не сам по себе, а лишь как прародитель, советской истории и советского образа жизни. И, несмотря на высокие слова директора и его идейную убежденность, в Ленинском музее Тампере невольно обращаешь внимание на то, что много здесь сделано с юмором, с приколом. Например, есть там компьютер с интерактивным экраном, на нем кто есть кто в русской истории. На экране групповой портрет самых известных персонажей отечественной истории, как на каком-то из полотен Лии Глазунова, только гораздо более китчиво нарисованных, а тем более подобранных. И еще мне в музее очень запомнился сувенирный киоск, где можно, например, купить чай и кофе, то есть чайные листья и кофейные зерна. собранной без эксплуатации детского труда. И пакетики украшены портретами классиков марксизма-ленинизма и чегевары. Возможно, конечно, музей держится на энтузиазме и идейной убежденности директора, но, вероятно, экспозиция сохраняется в тампере и для того, чтобы поддерживать имидж города необычных музеев. Вот ведь в музейном центре и вопреки Помимо проходящих там выставок, постоянно действует музей финского хоккея. На тихой окраине Тампере есть музей шпионажа, где можно узнать много нового о деятельности самых известных разведчиков мира и увидеть всякие шпионские приспособления, которым бы позавидовал даже бондовский мистер Кью, а также внушительную коллекцию наручников и кандалов в подвале. или «Долина Муми в здании городской библиотеки Меццо, музей, где собрано наследие самой известной финской писательницы Туви Янсен, в том числе и потрясающие макеты домов ее книжных героев, или, скажем, музей кукол и костюмов в усадьбе Хатан-Пиая, и единственный постоянно действующий за пределами России музей Ленина, Вполне вписывается в этот перечень. Да, похоже, что и барельефы, и скульптуры всю посвящено важню революции. Так смотрим. Музей Ленина в Тампере. Смотри страницу 227 или 228 от сканированного текста. Музей разместился в здании, где проходили конференции РСДРП с участием Ленина, О чём напоминает мемориальная доска? Похоже, что цветы здесь не ставили давно. Смотри страницу 228. Музей Ленина в Тампере, финская Лениниана. Вырезки из газет и так далее, и так далее. Смотри страницу 230. Сувенирные пакетики кофе Ленин с ароматом лесного ореха, чегевара с ароматом рома. Всё это разнообразие на странице 232. Тёска-Торшка на реке Полной. Стоящий на западном побережье Финляндии в устье реки Аурайёке, Турку или по-шведски Обу, в скобку, у нас принято неправильное наименование Або. Старейший город Финляндии, а до завоевания Финляндии и России – В 1809 году и превращение ее в великое княжество был не только крупнейшим ее городом, но и столицей этой шведской провинции. Традиционные связи Турку со Швецией, большая доля шведского населения среди горожан, а главная близость к бывшей митрополии и определили решение о переносе столицы подальше на восток в Хельсинки. Возможно, поэтому в Турку, несмотря на то, что он всегда был и остаётся одним из важнейших городов страны, русских следов не так и много. Однако, начать с того, что русские, точнее новгородцы, в этих местах появлялись ещё очень давно. В летописи Авраамки под годом 6.8.26, в скобках, то есть 1318 г. Мы находим такие строки «Ходиша новгородцы за море войною на полную реку и взяша два города Людерев и Пискупль, а немца избиша». В различных списках XIV-XV веков, включенных в новгородскую летопись старшего и младшего изводов по тем же 6826 годам, повторяется в несколько ином изложении та же запись – ходише новгород с войною за море, в полную реку и много воевавше и взяше в людере в город сюмского князя и Пискупль. Сум – это старорусское название одного из финских племен Суоми. Финский ученый хейки Киркинен убежден, что в этой летописи идет речь именно о городе Турку и замке епископовского, отсюда и Пискупль. В устье реки Ауро-Йоки, что же касается имени полное, то, как считает датский профессор, специалист по древним скандинавско-российским связям Джон Линд, в старинных русских документах полной рекой называли широкие водные пространства, в скобках заливы, устье рек с островами Шхерами, а таковым как раз и является устье Ауро-Йоки. Так что наши предки не только отражали иноземные вторжения, но и сами, бывало, выступали в роли варягов. Фина же шутит, что у Турку поистине кровные связи с Россией. Причем кровной в буквальном смысле слова. Во времена, когда Финляндия в качестве великого княжества входила в состав России, в Турку стоял русский гарнизон, очень оживлявший, Существование благочинного города. Одним из последствий этого явилось то, что группа крови, типичная для русских, встречается здесь несравненно чаще, чем в других районах Финляндии. Не стоит забывать и того, что именно Александр I перенес столицу Финляндии из Турку в Хельсинки, подальше от Швеции, поближе к России. А градостроитель Карл Энгель, тот самый, который немало сил вложил в украшение Петербурга, а затем отстраивал Хельсинки по образу и подобию после пожара 1827 года, был приглашен в Турку для перепланировки выгоревших районов. Это правда, за исключением построенной им на вершине одного из холмов города обсерватории осталось лишь в исторических аналах. А вот события русско-японской войны начала XX века нашли своё отражение и в топонимике Турку. В городе есть квартал, зовущийся Порт-Артуром. Есть легенда, что так его впервые окрестили, неправильно расслышав какое-то слово. Но как бы ни было, очевидное имя квартал получил потому, что оборона Порт-Артура тогда действительно была у всех на слуху. Как напоминание о той же эпохе, в городе стоит памятник Ленину, хрестоматийный эпизод его биографии бегства по тонкому льду Финского залива». Произошел как раз в районе Турку. Монумент, конечно, поставили не за ледовый поход к пароходу, отходившему в Швецию, а за более глобальные деяния лидера русских большевиков – Но эти деяния, похоже, не особенно вдохновляют жителей Турку. Памятник выглядит явно неухоженным. Если бы лед тогда был бы потоньше, а агенты охранки попроворнее, в городе бы, правда, уже на другом берегу Ауройоки не появился бы еще один памятник русско-финской дружбы. Целый квартал, застроенный в конце XIX – начале XX века, Одноэтажными разноцветными домиками горожане прозвали «Русским полем». В 1940 году, когда Советский Союз захватил восточный районы Финляндии и вынужденных переселенцев с оккупированной территории расселяли по всей стране, в Турку им выделили для жилья именно этот район. Так как земли, где они раньше жили, стали русскими, то и переселенцев стали звать «русскими». И, наконец, в те военные же годы наши бомбы здорово повредили замок Турку. Реставрация его растянулась на многие годы. А так как было решено при восстановлении замка использовать только те же материалы, что и при первоначальном строительстве, ремонт вылился в более чем внушительную сумму. Зато сейчас сооружение, которому более 700 лет, выглядит с иголочки. Бывали в городе и русские императоры со своими семьями и свитой, в частности, Александр Третий, который заезжал туда во время летних визитов на Аланские острова. С ним, кстати, еще бытность наследником в один из первых визитов в Финляндию. В 1876 году в Турку произошел довольно неприятный эпизод – Осматривая город Александра и Дагмара, зашли пообедать в небольшой ресторанчик на берегу реки Аура. Отведав вкусного супа из изюма, будущий император никак не мог рассчитаться за обед, ибо ничего не понимал в местной валюте, марках, права на пользование которыми даровал финляндия его отец. Император Александр II Всего десятью годами ранее, в 1865 году. Привыкнув пользоваться рублями на всей территории империи, Александр III был очень раздосадован, что в Турку их не принимали к оплате. Вообще, надо сказать, финны зачастую вели себя так, словно они живут в независимой стране, вызывая тем самым в правительственных кругах их лояльностью в случае возможных военных действий. Этот случай не изменил, однако, любви императора к отдыху Финляндии, да и вообще к стране. Однако Александр помнил о нем, и, возможно, этот эпизод даже как-то влиял на его политику в отношении Великого княжества. Необычное напоминание о пребывании этого императора в Финляндии, можно сказать, обнаружить в городском музее Сибирюса, состоящим из экспозиции музыкальных инструментов со всего мира, экспозиции, посвященной, собственно, композитору и огромного музыкального архива в подвале. На клавесине предлагают поиграть туристам, а вот на клавикорде нельзя. Клавикорды из родового гнезда Маннергеймов. К пианино тоже не подпускают, оно принадлежало Александру Третьему, и, как говорят, стояла на его даче в Лангенкоске. В завершении нашего рассказа о русском Турку можно еще добавить, что финское название города происходит от шведского торг, торговая площадь, рынок. Так что город на реке Ауройёке, к тому же и почти полный тезка нашего Тверского торжка. Замок Турку в XIV веке Его брали новгородцы во Вторую мировую войну. Бомбила советская авиация, считавшая, видимо, важным военным объектом. Смотри страницу 237. «Кузнец аристократии». Старинный почтовый тракт от Выборга до Турку, которым когда-то пользовались шведские короли, а затем и русские монархи. и стали именовать Королевской дорогой. Существует она и сегодня, хотя той Королевской дороги прошлых веков практически ничего не осталось. Там, где она когда-то проходила, пролегли современные автострады. Зато остались нанизанные на нее старинные городки и усадьбы. Больше всего этих усадеб На юго-западе Финляндии многие поместья на западном отрезке Королевской дороги возникли при старинных заводах. Шведам было нужно железо, а для его выплавки требовалось много дров. Но шведы берегли свои леса и заводы, старались сооружать Финляндии. Одно из таких усадеб и оказалось в Мусте, или по-шведски сварто куда мы приехали под вечер. Лес как-то незаметно перешел в английский парк, украшенный скульптурами. Среди него привольно расположились несколько белых зданий. Где-то в отдалении проглядывала гладь не то озера, не то запруды. После прошедшего легкого дождика, не убавившего, однако, августовской жары, Над всей усадьбой висела словно тончайшая вуаль, едва заметная дымка. Как и многие другие подобные усадьбы, сегодня часть ее превращена в гостиницу. Я, занеся вещи в номер, с удовольствием там бы и задержался до ужина. После целого дня пеших прогулок и переездов в машине, больше всего хотелось душа и хотя бы полчасика отдыха. Поэтому экскурсия по усадебному музею не вызывала энтузиазма. Ну, чем можно удивить меня, видавшего не один десяток старинных усадеб? И у нас, и вообще по свету. И эти музейные тапочки, бахилы, честно говоря, не очень хотелось надевать. Ох, как я пожалел потом об этих, слава богу, невысказанных вслух мыслях. Вообще-то, если кто-то думает, что я попал... финскую глубинку, то ошибается, Даже в XVII-XVIII веках эти места не были глухими задворками. Как-никак Турку был вторым по значению городом Швеции, и юго-западная Финляндия была обжитым и обустроенным краем. Усадебный дворец Мустио, или, как его иногда именуют, замок, был построен в 1783-1792 годах, владельцем железоделательного завода, который основал Магнус Линдер, первый из династии шведских промышленников, обосновавшихся в Финляндии. Дела у линдеров шли неплохо, и семейство в XIX веке стало богатейшим в стране, а с 1830 года получило и дворянский титул. Усадебный парк до сих пор считается едва ли не самым красивым в Финляндии. А во дворце приезжим с гордостью говорят, что здешний наборный паркет – самый старый в стране. Потому-то и просят надевать бахилы. А окна здания когда-то были самыми большими в этой провинции Швеции. А большие окна тоже считались предметом роскоши. Крупные стекла были редкими. И дороги. И что удивительно, сохранились многие из первоначальных стекол, и на них, если приглядеться, видны неровности, выдающие старую ручную работу, каких не допустит современное машинное производство. А ведь в Финляндии в начале прошлого века тоже было неспокойно, тоже прошла гражданская война, они, побывали, они повыбивали, не покрушили же. Да и усадьбой по-прежнему владеют линдеры, настоящее родовое гнездо. Экскурсовод показывает одну из комнат, когда здесь бывали русские императоры, Александр Павлович и Александр Николаевич. Они останавливались в ней, а потом мы задерживаемся у портрета красивой женщины со смелым взглядом. Это Мария Мусина-Пушкина. На ней... Дочери сосланного в Великое княжество декабриста знатного рода и Эмилии Шернваль, в скобках сестра Аврора Крамзиной, женился в середине позапрошлого века один из линдеров. Мария Линдер была настоящей эмансипе, ездила в мужском седле, пила пиво и ходила одна в рестораны. В 1863 году, во времена визита Александра II, в Хельсинки она осмелилась обратиться к нему с предложением о введении в стране свободы вероисповедания. Ее сын Ялмар Линдер унаследовал от матери свободный нрав. Для своих рабочих он вел восьмичасовой рабочий день, гарантировал социальное обеспечение, платил за них налоги. После гражданской войны в Финляндии он призывал не наказывать большевиков, а использовать их труд на благо Родины. Но идеи национального примирения не были популярны в то время в стране, и его предложение было отвергнуто. Ялмар Линдер потерял интерес к жизни, уехал в Европу, путешествуя своим личным поездом. По Западной и Центральной Европе скиталась масса русских эмигрантов, Многим из них он обеспечил бесплатный проезд. В свои странствия он закончил в Монте-Карло. Но сначала он уехал в Швецию, и симпатии к русским эмигрантам у него были неспроста. В Швеции Ялмар вынашивал планы освобождения царской семьи из Екатеринбургской ссылки. Даже купил для неё зам замок где-то в Южной Швеции, но тот показался ему слишком мал, и он начал возведение Большого Царского Дворца. Ялмар водил дружбу и с великими князьями, но особенно близок он был с Николаем Михайловичем, который не раз специальным царским поездом приезжал погасить Мустиу. Этот богатейший человек, владелец имения Грушевка, на Украине, строитель великокняжеской резиденции в Боржомском ущелье, ученый и попечитель Румянцевской библиотеки. Как-то после визита в Мустье заметил, «Теперь я знаю, как должны жить настоящие джентльмены». Неудивительно, что после революции Ялмар Линдер хотел выкупить четверых великих князей, оказавшихся в руках большевиков». Он был уверен, что большевики все и заварили из-за денег, а потому предлагал за каждого из князей миллион шведских крон. Но пока во всей этой неразберихе и хаосе, царившем в России Ялмару, удалось достучаться до Петербурга, к ней я уже были казнены. Бывал здесь и офицер царской армии, будущий маршал и президент Финляндии Карл Густав Маннергейм, Но, похоже, приезжал он сюда не только потому, что рос по соседству и в детстве жил тоже при железноделательном заводе. И даже не потому, что Ялмар Линдер был женат на его сестре софии В скобках. Позже она прославилась своей активной работой на благо Финляндского Красного Креста. Кстати, другая сестра Маннергейма Ева была замужем, за художником Луисом Спаре, тем самым который создал проект мебели для Хайку. Поэтому здесь, в Мустио, со стены смотрят прекрасный портрет Ялмара Линдера, его работы. Будущий маршал, волевой и суровый офицер, был безумно влюблен в кит Линдер, очаровательную младшую сестру Ялмара. Но та отвергла его предложение выйти замуж за военного. Как это возможно? Может, если бы кити ведала, что перед ней не просто царский офицер, пусть и знатного рода а человек, которому судьбой было предначертано дважды спасти Финляндию, она бы отнеслась к нему по-иному. Для Маннергейма же Китти была любовью на всю жизнь, его брак с Араповой был несчастным, и они развелись. Карл Густав Маннергейм, собрав свою волю в кулак, не дал большевикам захватить власть в Финляндии. Но после революции жизни в стране и в Мусте изменилась Разочаровавшийся в жизни Ялмар Линдер проматывал последние деньги в Монте-Карло. Наследников у него, как у остальных троих детей, Марии Мусиной и Пушкина, не было. Эта линия Линдеров оборвалась, но сам род заводчиков не пресекся. Сегодня усадьбой Мусте владеет Магнус Линдер, Внучатый племянник Ялмара Линдера. Я встретил его утром у входа в ресторан, когда он зашёл в контору просмотреть свежую почту. Он уже больше не заводчик. А роскошный дворец его дальних предков превращён в музей. А другие постройки в уютную гостиницу. Ресторан имеет дипломы самых престижных французских ассоциаций поваров. Плотины некогда... вращавшие механизмы заводов, стали лишь еще одним украшением романтического парка. Даже бывшая трансформаторная будка из темного красного кирпича превращена в двухэтажные люкс и зовется башней Мерлина по имени, когда обслуживавшего электрооборудование рабочего. Если имя Мустио до знакомства с усадьбой и ее историей мне мало что говорило, то у другого расположенного неподалеку местечка звучит вполне расхоже. Какая дома хозяйка не знает имени Фискарс, ставшего едва ли не синонимом кухонных ножей и ножниц. От основанного там еще в 1649 году железоделательного завода остались кирпичные корпуса, где ныне разместились магазины, гостиницы и кафе. Сами предприятия разбрелись отсюда по всему свету. перегороженная каскадом плотин река и зеленые лужайки дополняют идиллический пейзаж. Ребенком здесь бегал озорной Карл Густав Маннергейм. Его мать была дочерью хозяина завода фон Юлина. Отец Маннергейма, владелец богатого имения Лоухи Саари, что неподалеку от Турку, Промотал своё состояние, играл, гулял с любовницами в Швеции. Потому-то его мать жила у своих родственников в Фискарсе. А с 1881 года, когда у Карла Густава умерла мать, заботу о будущем маршале взяли на себя родственники. В Фискарсе сегодня можно услышать истории про юношеские проделки Маннергейма. Он прятал дома варенья, бил камнями окна... за что его на год даже исключили из школы. Вот такие злоключения и приключения случаются. Ну вот совсем мирное здание, усадьба Мустио, страница 240. Ялмар Линдер, портрет работы Луиса Спаре, страница 242 или 243 от сканированного текста. Вот ещё один портрет Кити Линдер. Портрет работы Тинни Рупректо. Страница 244 или 243. Нынешний владелец усадьбы Муссю Магнус Линдер, внучатый племянник Ялмара Линдера. Фотография за работой Линдера. Смотри страницу 244.